Они подошли к командному залу станции, полусферическому помещению с рядами пультов и туманными стенами, выключенных видеоомов. Примечание видеоом: Оъ цветной видеопередачи. В зале стоял легкий перекатывающийся говор двух десятков людей. Грехов, оглядевшись, заметил здесь Джвайира, руководителя второго сектора. Юревича, начальника отдела безопасности, и еще нескольких асов, которых он знал по прежней работе. Почти все управление. Сейчас начнем. Тихо сказал Кротос, словно почувствовав волнение Грехова. Что же здесь произошло? Так же тихо спросил Грехов. Отряд ученых и коммуникаторов ушел на поверхность Тартера, «И не вернулся», — ответил начальник сектора и не договорил. В зал вошел высокий, огненно-рыжий мужчина с огромным носом. Грехов с любопытством принялся его разглядывать. Он ни разу не видел заместителя председателя комитета коммуникаций в лицо, только слышал о нем. Но ошибиться, наверное, было невозможно». Левада коротко поздоровался со всеми и прошел к пультам. Грехов притронулся пальцами к плечу Сташевского. Какое-то инстинктивное движение, ей-богу, и приготовился слушать. Десантный шлюп и глокол на жаргоне асов медленно отделился от ажурного тела станции и серебристой каплей стал падать в бездну. Синий диск «Тартера» казался отверстием в черной толще, а иглокол — воздушным шариком, поднимающимся к небу из-под земли. Пока их маленький кораблик вели по энерголучу со станции, Сташевский был спокоен. Со стороны их никто не мог увидеть и запеленговать. Но в атмосфере они могли полагаться только на опыт и умение пилота. И Сташевский невольно посматривал на Диего Вирта, с небрежной грацией профессионала, сидевшего у пульта. В тесной рубке Иглокола расположилось всего четыре человека. Сам Сташевский, Вирт, оправдывающий свою фамилию Молчанов и Грехов, с интересом наблюдавший за ходом спуска. То, что их экспедиция «Спасательный рейд», его волновало мало, То есть волновало, конечно, но за три года работы в УАСС он давно привык к постоянному риску, ожиданию схватки с неизвестными или известными силами природы. Поэтому настоящая экспедиция была для него обычной формой работы, его работы. Грехов теперь знал, что со времени открытия Тартара прошло больше года, но по-настоящему изучить чужой мир за столь короткий срок люди не смогли. Немногое увидишь с тысячекилометровых орбит, а автоматы, кроме измерений основных физических параметров планеты, ничего больше не умели. Для осмысления жизни Тартара нужны были длительные наблюдения, наблюдения прямые и без посредников. Правда, попытки эти пока в основном кончались спасательными операциями подобно этой, разве что меньшего масштаба.